ЭПИЛОГ На улице стояла очень жаркая погода. В конце июня в Волгограде воздух прогревался до отметки 40 градусов. Женщина с короткими светлыми волосами в тёмных очках и панами медленно шла по дорожке между могилами. На кладбище в середине буднего дня было немноголюдно. Она подошла к нужному повороту, но не удержалась, и свернула не налево, а направо. Пройдя мимо нескольких могил, она остановилась у одной заброшенной. Никто за ней не ухаживал, а на покосившемся кресте баллончиком с краской кто-то написал «Убийца! Гори в аду!». На металлической табличке было выбито «Кузнецов Пётр Степанович, 1936-2020». Ухаживать за могилой было некому. Все его родственники поспешили уехать из Волгограда, быстро продавая квартиры и имущество, чтобы начать жизнь в других городах, где их никто не знает. «За что, дедушка? За что?» Со слезами на глазах прошептала женщина и, перекрестившись, быстрым шагом направилась прочь от этой могилы. Мария не была в Волгограде уже год. С сыном и родителями они перебрались в один из провинциальных городков в паре сотен километров от Москвы. Родственники из столицы немного помогли. Мария сменила имя, прическу, сильно похудела, но все равно иной раз ловила на себе вопрошающие взгляды. А не она ли это? Она очень боялась за сына. Он остался единственным смыслом ее жизни после всего, что случилось. Мария работала из дома корректором, анонимно беря заказы через интернет, чтобы им хватало на жизнь. Благо родители помогали с ребенком даже сейчас. Они отпустили ее на два дня проведать могилы. Прошёл уже год с того самого дня. Было тяжело, но она не сдавалась и много молилась. Мария твердо верила, что справится со всем. У ребенка будет новая жизнь и новое имя. теперь его звали Олег. Мария подошла к участку с большим памятником посередине. Могилы были очень ухоженными, здесь постоянно оставляли свежие цветы. Ее муж остался в памяти людей героем, а дочь – жертвой. О них будут слагать легенды и, наверное, снимут фильм, где главным отрицательным персонажем будет она. Корольков Олег, Королькова Алина. Прочитала она на памятнике под большим портретом, где отец крепко обнимал свою дочь, которой не суждено было повзрослеть. «Господи, если бы все можно было вернуть, — думала она, — просто жить и просто любить свою семью и просто быть счастливой!» Ведь это было возможно. Зачем ей понадобилось все менять? Почему она считала, что лучше знает, что им нужно? Господи, прости меня. Господи, успокой их души. Все повторяла она, смотря на портрет. Мария вспомнила, как сделала фото, по которому рисовали гравировку на граните. Это было два года назад, когда они катались на колесе обозрения в парке. Они так редко куда-то выбирались все вместе. Кабинка была открытая, и Алина всё время ёрзала и пыталась встать, чтобы было больше видно. Олег же постоянно опускал её на сиденье. Когда они проходили самую высокую точку, Алина попросила... «Мама, сфотографируй меня!» Пока Мария доставала телефон, Олег быстро придвинулся к ней и крепко обнял. «Давай уж нас обоих с моей самой красивой девочкой!» Алина, уже хотевшая было возразить, что хочет сфотографироваться одна, вдруг улыбнулась и тоже обняла отца. Мария сделала фото и, показав его мужу и дочери, расстроенно сказала, «Жалко, что я тут не с вами», а Алина сразу плаксиво добавила, И я красивое фото хотела для аватарки, но кабинка уже прошла самую высокую точку, и вид был не такой впечатляющий. В этот момент Олег вновь обнял дочь и сказал, «Еще успеешь столько фото наделать, у тебя на это целая жизнь». А Марии лишь осталось смотреть на них. «Вот и сейчас на портрете муж и дочь были вдвоем, а она была лишней». Мария опустилась на колени и обняла памятник. Он сильно нагрелся под ярко светящим солнцем. На секунду ей стало тепло. Она будто почувствовала, что вместо того, чтобы сфотографировать мужа и дочь в тот день, а потом обидеться, обняла их сильно-сильно и крепко держит, чтобы никогда не отпускать. Как ей хотелось вновь почувствовать их объятия. Увидит ли она их когда-нибудь на небе? Но в тот же момент лица мужа и дочери перед глазами заменил образ сына, который ждал ее дома. Нет, к ним ей пока рано. Ее крест еще на земле. Она сделала выбор. Ничего теперь не вернешь. Мария поднялась на ноги, но через пару шагов вновь обернулась. Счастливые лица на памятнике смотрели ей вслед. Она прошептала. «Как мне искупить свою вину?» И вдруг услышала в голове голос Олега, обращенный уже не к Олени, а к ней. «У тебя на это целая жизнь». Текст читала Татьяна Афанасьева.